«Твой портрет, — сказала кожаная морда, — ты на нем плохо выглядишь». «Ясное дело», — сказал хозяин, наклонив голову, ищу лист на фотографию. «Только сам я был не лучше, когда меня снимали. Ходил, как после дизентерии. Попробуй научивому разуму этих законников в Конгрессе. Ослабнешь похуже, чем от летнего поноса».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 на никелированном кране сатуратора и провожал взглядом каждую каплю Кока-Колы, исчезающую в глотке хозяина. «Что ты скажешь?» — повторил хозяин. «Не затем я ехал, чтобы речи говорить. Я ехал проведать папашу». «Речь, Вилли, речь!» — кричали за дверью. Хозяин опустил стакан на мрамор,